Глава седьмая. Я сплюнул набившуюся в рот пыль и со стоном перевернулся на спину. «Все, Леон, хватит!» Леон, свежий как огурчик, вздохнул, вложил мечи в ножны и присел рядом. Надо сказать, что обычно Леон заставляет меня отрабатывать приемы с тяжелой палкой, раза в два тяжелее меча. Однако сегодня он впервые разрешил мне достать свою железяку. «Ну что ж, на сегодня можно закончить», — сказал Леон, — И я облегченно вздохнул. «Знаешь, Ник, я в очередной раз поражаюсь тебе». Леон задумчиво помолчал. «В принципе, я знал, что он имеет в виду, но не стал перебивать. Я занимаюсь с тобой всего пять дней. Однако скорость, с которой ты обучаешься владению мечом, просто удивляет». «Эх», — про себя простонал я. «Если бы ты знал, какой головной болью мне приходится расплачиваться за это. И даже умнику не удается ее полностью снять». От перегрузки мозга информацией вряд ли есть лекарства. Хоть по утверждению умника мой мозг и стал работать лучше, но я это не очень-то чувствовал. И расплачивался за усвоение информации головными болями. «Не вижу особого прогресса», — возразил я Леону. «Как ты валял меня словно кутенка, так и продолжаешь в том же духе». Что это было, вот прямо сейчас? Честно говоря, я просто не понял, что сделал Леон. Я в очередной раз пытался достать его, Вернее, сделать так, чтобы кончик моего меча оказался хотя бы в ближнем защитном круге Леона. Однако Леон вдруг стал двигаться как-то странно. Плавные движения перемежались изломанными. Его мечи чертили странные узоры. Я не мог оторвать от него взгляда. Результатом стало то, что мой вестибулярный аппарат не выдержал такого испытания и приказал долго жить. А я, не успев даже удивиться, встретился мордой своего лица с землей. Что интересно, магии в этом не было ни капельки. По крайней мере, магического воздействия не было. Магический фаервол, который мы сварганили с умником, молчал. «Эх». Леон махнул рукой. «Одна из техник воздействия на противника. Решил посмотреть, как ты на нее поддаешься». «Судя по результатам, отлично», — пробормотал я. «Ну все не так уж плохо». Он откинулся на спинку стула. «Ты свалился где-то через минуту. Это результат гвардейца, не применяющего меры противодействия. Вот я и говорю, поразил меня». «Что ж ты не использовал эту технику в том бою?» Я действительно не помнил, чтобы он двигался подобным образом в схватке. Ее невозможно применить, если против тебя несколько противников. Понимаешь, тут нужна полная концентрация на противнике, чтобы отслеживать его реакцию, а если их несколько, это недопустимо. Да и не особо эта техника используется на практике. Ученики гвардейской школы на выпускных выступлениях показывают таким способом свои навыки концентрации, чтения противника и воздействия на него. Через некоторое время... в течение которого каждый думал о своем, Леон продолжил. «А вообще я хотел сказать о другом. Вот я показываю тебе разные приемы. Как правильно держать меч, как двигаться, ты все это повторяешь. Но я-то вижу, что твое тело сразу схватывает основу движения, только естественности нет. еще. Некоторые вещи я тебе не показывал, однако ты их пытаешься использовать. А некоторые приемы, связки и передвижения для меня вообще выглядят странно. Такое ощущение, что ты раньше изучал бой на мечах. «Только в другом стиле. В общем, я совсем запутался». Леон вопросительно посмотрел на меня. «А что я могу сказать? Не рассказывать же, что мы с умником на компе разложили на составляющие все его движения. Благо, есть записи того боя на дороге и тренировок. Но самое главное, нам удалось снять информацию с Леона. А произошло это следующим образом. После первой тренировки я сказал ему, что хотел бы проверить, как идет заживление его руки. «Да вроде все нормально». Удивился Леон и даже покрутил ею. По крайней мере, я не чувствую никакого неудобства или болей. И тем не менее, хмуро сказал я. Мне было очень неудобно перед Леоном, однако надо было что-то делать. Мне совсем не улыбается несколько лет изучать бой на мечах. Я не был уверен в результате, но ведь не проверив, не узнаешь. После всего произошедшего, Леон стал мне доверять. Пусть не безоговорочно, но в данном случае не отказал. Мы уселись на поваленное дерево, я взял его руку. Проверил. Она действительно полностью зажила. Для скана требовалось примерно с пяток десяток минут, поэтому я, чтобы не вызывать у Леона подозрений, одновременно с этим стал облучать его усыпляющими волнами бодикомпа. Буквально через минуту Леон расслабился и начал сползать с дерева. Я устроил его поудобнее и положил вторую руку ему на голову. «Ну давай, умник!» Скомандовал я. «Только смотри, ничего не попортить у него в голове!» «Понял?» «Да за кого ты меня принимаешь?» Деланно возмутился умник. Леон несколько удивился, что задремал, но не придал этому особого значения. Ну и гуд. Из снятой информации умник сформировал инфопакеты, которые и запихнул мне в голову. Причем он делает это после каждой тренировки, если появляется что-то новое. Приемы приемами, но варианты их использования и связки у Леона рождаются прямо на ходу. Как говорится, слово «прием» — предложение связка приемов, а спокойный разговор — уже мастерство. И это еще не все. Мы провели анализ боевой техники Леона и земных техник. Я даже сделал виртуальный ринг, где виртуальный Леон махался с мечником различного телосложения, роста и мастерства, которому я задавал техники боя разных народов Земли. Практически все, связанное с земными боевыми искусствами, у меня на субноуте есть, пока однозначного ответа не получил. Очень трудно хорошо имитировать Леона в действии. Выигрышей у Леона было больше. Но стоит отметить, Когда я придавал виртуальному Леону среднестатистические физические параметры, то есть убирал его исключительную реакцию, силу и выносливость, а вернее делал ее такой же, как у виртуального противника, то бой он обычно проигрывал. Отсюда можно сделать вывод либо о превосходстве земной техники владения мечами, либо о некорректности виртуального эксперимента. И еще один непонятный момент. Проанализировав движение Леона, Комп однозначно выдал резюме. Максимально развиваемая им скорость и выносливость для обычного человека при стандартных тренировках недоступна. Вот как-то так. Поэтому, кроме концентрированных знаний, полученных от Леона, я загрузил в себя... Вот бы мне умника, когда учился в институте. Насколько легче было бы готовиться к экзаменам. Начальный курс владения мечом, разработанный одним любителем мечемахательства, Мастером каких-то там боевых искусств. С использованием современных знаний физики тела, физиологии и прочее-прочее. Вот эти знания иногда и прерываются при тренировках с Леоном. У меня появилась еще одна идея – заставить мозг во время отдыха тела, например, во сне, проигрывать отдельные приемы и связки. Однако умник отсоветовал, аргументировал тем, что мозг и так занимается обработкой огромного массива информации во сне, а дополнительная нагрузка приведет к снижению его производительности. К тому же, так можно заполучить инсульт или стать неврастенником. Услышав последний аргумент, я беспрекословно согласился с умником. Ну его нафиг. Еще не хватало мозгами поехать. Да, так и есть. Пробормотал я. Иногда наблюдал работу разных мастеров. Вот кое-что и запомнилось. Леон только недоверчиво хмыкнул. Он уже привык, что я не люблю распространяться о себе. И особо не лез с расспросами. А я невольно провалился в воспоминания недавних дней. После трагических событий очнулся я в своей комнате, стоящему у окна и бездумно смотрящим вдаль. Реальность потихоньку стала просачиваться в мое сознание. Я увидел, что уже рассвело, что стою голым, как был, с зажатым в руке ножом. И с ног до головы, покрытый кровью, которая подсохла и при движении неприятно тянула кожу. Я подошел к зеркалу и удивленно посмотрел на отражение. Да, откуда это все? И тут же в мозгу взрывом проявились события ночи. Меня замутило. Ну ладно, все равно я ни о чем не жалею. Единственное было непонятно. Такие эмоциональные взрывы... совсем не характерно для меня. Чтобы не пачкать одежду, я завернулся в простыню и вышел в коридор. Там практически ничего не напоминало о произошедшем, только полы у комнаты тише стали темнее, да на стене черное пятно. Меня снова перекосило от ярости и сжались кулаки. Несколько раз глубоко вздохнув, я отправился на озеро. В тот день многое происходило. Каравану пришлось задержаться. Гномы занимались подготовкой к похоронам Тиши. А я бродил по округе и сидел, глядя на воду. Раздумывая. К счастью, меня никто не беспокоил и старались даже обходить сторонкой. Так, на всякий случай. Я их понимал. Быть свидетелями, как один со съехавшей крышей разрезает на кусочки другого вместе с костями, не особо напрягаясь, а тот кричит от боли или от самого зрелища легко отрезаемых от него частей. Даже не знаю. Бр. Меня беспокоило мое нестабильное эмоциональное состояние. После долгих размышлений и консультаций с умником, Я пришел к выводу, что во всем виноваты процессы изменения моего организма. Будем надеяться, что со временем все устаканится. В один из таких моментов ко мне подошел мрачный Дрихтман. Сел рядом и долго молчал. «Что, обвинять будете?» Равнодушно спросил я. Гном несколько удивленно посмотрел на меня, потом ответил. «Нет, паря. Ты думаешь, я не знал, что ты ходишь к тише? Я тут все знаю. Кто чем дышит, что думает, чем занимается». «Видно, не все, раздопустили подобное». Гном вздохнул. «Не передергивай. Я про свои говорю. А следить за постояльцами никакого времени не хватит. Да и не должно это». Дрихман хмуро помолчал. «Атиш. Девка молодая, горячая, была. Если бы ты обидел ее, я бы тебя своими руками удавил». Мы помолчали. Каждый думал о своем. «Я хочу поблагодарить тебя». Наконец промолвил Дрихтман. «За что?» — изумился я. «За то, что принял близко к сердцу смертиши. За то, что не отнесся к ней, как к очередной охочей до развлечений. Я пожал плечами. Никогда так не относился, даже к случайным подружкам». «Когда хранить будете?» Дрихтман посмотрел на солнце. «Через час. Приходи». Я кивнул и с уважением посмотрел вслед гному. «Да, сильный мужик». «Ну что ж». Через час так через час, мне хватит. Я вернулся в таверну, по пути сняв с нашей телеги один из больших металлических щитов и заперся в своей комнате. Хоронили тише в небольшой рощице, недалеко от таверны. В центре рощи была красивая полянка, покрытая полевыми цветами. Судя по нескольким плитам, установленными в определенном порядке, это место уже не в первый раз используется как кладбище. По дороге многие с любопытством смотрели на тяжелый сверток, который я попросил нести Тора. Тишь несли мы с Дрихманом. Мне не стали препятствовать. Никаких посиделок не было. Некоторые девчата плакали. Гномы были мрачные, но волосы на головах никто не рвал. Тишь была похоронена быстро и споро, но без суеты. Немного постояли молча. Наконец я развернул сверток, с размаху вогнал бывший щит в изголовье могилы и закрепил камнями в основании. Гномы издали пораженный вздох. Не зря я мучил умника целый час. Внешняя сторона щита... представляла собой качественную фотографию Тиши, созданную мною на основе записанного в бодикампе видео с последующей обработкой в графическом редакторе. Тишь, как живая, сидела с задумчивой улыбкой на берегу озера и держала в руках букет цветов. А Здесь я постарался на славу. Самому понравилось. А умник долго пытался изменить информструктуру щита, чтобы на нем проявилась фотография. Я даже начал думать, что ничего не получится. Сложность изготовления была на порядок выше простой перекраской одежды. Ведь нужно было придать необходимые свойства металлу в разных частях щита. Но умник справился. Разумеется, я сначала выяснил, как гномы относятся к своим изображениям. Вполне нормально. Поэтому я и решился пойти на такой шаг. Очень хотелось оставить память о Тише. А последствия мне было наплевать. Грихтман от переполнивших его чувств только хлопнул меня по плечу. «Долго будет стоять?» Спросил он. «Вечно», — ответил я. «Вы только основание хорошенько укрепите». Дрихман согласно кивнул. «Меня уже достало происходящее вокруг Мерка и двози. Эти бессмысленные смерти, тем более людей, ставших мне если не друзьями, то товарищами. Раньше меня не интересовала миссия Мерка, но теперь я решил разобраться со всем этим. Кроме того, чтобы не скрываться в неконтролируемую ярость, единственный выход для меня был — работать». Я решил постоянно нагружать свой мозг и тело, чтобы не оставалось времени думать ни о чем другом. Вернувшись к себе в комнату, я заперся, тем самым избежав разговора с Васой, который явно хотел со мной пообщаться. Итак, что мне известно? Меркенвази едет в столицу гномов. Очевидно, о чем-то договориться или просить. Представляет он интересы высокопоставленных особ. Неизвестно кого, короля или кого пониже. Неизвестно, связано ли его посещение гномов с политикой или это чисто бизнес. Мне, конечно, влезать в политику совсем не с руки. Однако из-за одного бизнеса столько денег не выбрасывают. Это я о тех, кто устроил покушение на Мерка. Ведь наемники, да еще с магом, должны стоить дорого. Плюс наемные убийцы. Хотя черт его знает. Из-за чего могут поспорить две силы, если отбросить политику? Земли? Ресурсы? Шахты? Копи? Без ответов. Но тут мозговым штурмом ответа не найти. Что я могу сделать сейчас? Все ответы есть у Мерка. Но просканировать его не получится. Умник уже проанализировал эту возможность. Само сканирование провести несложно. Однако этот чертов амулет. Разломать его или пробить можно без проблем. Вот только включить обратно может не получиться. Соответственно возникнут ненужные подозрения. Так что остаются пленники. Но думаю это дохлый вариант. Наемникам не говорят ради чего их нанимают. Однако хоть какую-то информацию от них получить все-таки можно. Итак, с этим решили. Дальше. С магией придется повременить. Умник на этом настаивает. Тот выброс энергии не прошел для меня даром. Не умея правильно дозировать и формировать энергию, я чуть не сжег самого себя. Нужно время, чтобы поврежденные структуры срослись. Странно, но изменений в своем самочувствии я не заметил. Ну и фиг с ним. В принципе не горит. Есть еще куча вещей помимо магии, которыми мне нужно заняться. Пусть умник поработает. Решив так, я вышел из своей комнаты и потихоньку пробрался в подсобку. где лежали одурманенные пленники. Безрукий пленный также находился здесь. Их никто не охранял. В этом не было необходимости. Просто иногда наведывались для контроля. Пленные лежали редком, не шевелясь. Никакого сожаления о том, что собираюсь сделать, я не испытывал. «Умник, мне нужно, чтобы ты просканировал этих жмуриков. Справишься?» «Справлюсь?» Несколько неуверенно ответил умник. «В чем проблема?» Тут же отреагировал я. «Да какой глубины сканировать?» Я пожал плечами. Они мне безразличны. Сканируй по максимуму. Много их тут. Объем информации большой. Боюсь, не смогу все это в себе разместить без обработки. Ха, проблема. Мне-то нужно по-быстрому снять информацию. Что за обработка? Ну, кое-что сразу выбросить, кое-что заархивировать. Это надо анализировать по ходу дела, что увеличивает время как минимум в два раза. Примерно так. Ладно, подойдем к проблеме с другой стороны. Каков примерный объем информации может быть, если все перевести в цифровой вид? Исходя из анализа данных, снятых с приходивших ко мне претендентов на могущество, и отбросив заведомо ненужные области памяти с десяток терабайт на человека. Естественно, после обработки объем значительно уменьшится. Не так уж и много. А ты можешь в режиме реального времени перекодировать, только с гарантией, что потом получится восстановить информацию. И еще, времени на это уйдет много? Дай-ка подумать. Умнику хватило полминуты, чтобы проверить, прогнать тестовые данные в одну и другую сторону. Я наблюдал его действия в бодикампе. «Без проблем. И задержка будет незначительной». Наконец вынес вердикт умник. Кивнув, я начал снимать браслет с умником, когда он остановил меня. «В этом нет необходимости». Я замер. «Просто дотронься рукой до головы пациента. Когда будет достаточно, я скажу». Удивил меня умник. Нечего сказать. Хотя примерно я догадался, как он будет это делать. Похоже, он научился использовать мою информструктуру в качестве проводника своих действий и энергопотоков. Но оставались сомнения. Я хотел было уточнить у него, но за дверью раздали шаги, впрочем, вскоре удалившиеся. Это напомнило мне о времени. На каждого пленника у умника ушло примерно по пять минут. Я пытался понять, что чувствую, когда под моими руками под действием сканирования у пленников разрушается мозг. Ничего. Мысленно пожав плечами, я сконцентрировался на потоке данных, которые передавал умник на бодикомп в режиме реального времени. Черт, совсем забыл. У компании достаточно памяти для такого объема информации, поэтому я перенаправил поток информации с боди-компании Субноут и перенес туда же ранее сохраненные умником данные. На пороге я оглянулся. В комнате остались одни овощи. Ну что ж, как говорится, а Гер. Незаметно вернувшись к себе, я по полной программе нагрузил умника. Чтобы выбросить заведомо ненужную информацию, он занялся обратным преобразованием сырой инфы из бинарного формата в исходный. И предварительной обработкой. После этого кодировкой уже в реальные форматы, понимаемые моими компами: видео, звук и абстрактные знания в виде текста с сохранением синхронизации между всеми ними, что важно. Я решил пока не загружать себе в голову это месивая информация. Лучше попробую проанализировать ее с помощью своих цифровых помощников, а потом видно будет. Кстати, перед перекодировкой. В полный рост встала проблема. А на каком собственном языке кодировать информацию? Ведь оба моих компа его не понимают. А лингвистические алгоритмы заточены под несколько земных языков. Тут прослеживалось только два варианта. Дать задание умнику на ходу переводить получаемые данные на русский язык или обучить бодикомп Gnomevo. Несмотря на очевидные выгоды второго варианта, решил остановиться на первом. Просто быстро провести полноценное обучение компа не получится. Для корректной работы лингвистических алгоритмов нужно знать формальные правила языка, фонетику, грамматику и прочее. А вычисление этих правил – дело долгое. На данный момент доступно только простое заполнение словаря и параллельных текстов для обучения компа, которые еще надо составить. Поэтому в фоновом режиме я запустил BodyComp на автоматическую предварительную подборку материалов по гномиему языку, для чего составил правила анализа. SubNote зарядил на прием этих данных и включил обработку с помощью лингвистических алгоритмов. А умника! попросил при конвертировании данных сбрасывать данные гномьего языка на комп. Тем временем, всех позвали на поздний обед, после которого, как я узнал, планируется отправиться в дорогу. Дортмунд с Мерком и Васой сидели отдельно и тихо совещались. Хоть умник и был занят по полной программе, но все-таки его ресурсов хватило на то, чтобы удаленно снять звуковую информацию. Причем действовал он по новой технологии, предложенной мной. Просто прицепился своим датчиком к столу гномов. Медленно попивая пиво, я узнал, что Дортмунд и Мерк «Решили изменить маршрут на обходной, преодоление которого займет на несколько дней больше. Честно говоря, я решил, что они с ума посходили. Им бы следовало побросать нафиг телеги и быстрым темпом на лошадях добраться до города, пока противник не очухался». Примерно в таком смысле высказался Иваса. Но похоже, Дортман и Мерк просто испугались последних событий и аргументировали изменение маршрута тем, что противник знает его и может поджидать их. В конце концов, доводы Васа не убедили Дортмана. и он, как глава каравана, все-таки решил изменить путь. После обеда караван двинулся в путь, благо все было уже готово. Как я заметил, между Дрихманом и Дортманом пробежала черная кошка. Понятно какая. По крайней мере, Дрихман довольно прохладно просился со своим другом. А меня он попросту удивил. Когда я располагал свои вещи в телеге, он подвел мне красивую коричневую лошадку с серой-седой гривой. «Вот», — сказал он, похлопав ее по крупу. «Владей». Ха. Я просто не мог найти слов. И отказаться как-то. И согласиться. Зачем она мне? Но почему? Наконец спросил я. Ее зовут принцесса. Поглаживая лошадку и не глядя на меня, проговорил Дрихтман. Принадлежала тише. Возьми, а. Он умоляюще глянул на меня. Да. И что мне с ней делать? Придется срочно учиться ездить верхом. Принцесса печально смотрела на меня. Как будто чувствовала, что хозяйки у нее уже нет. Ладно. Выдавил я из себя и протянул гному руку. «Надеюсь, еще увидимся». Он несколько недоуменно посмотрел на мою руку. Вспомнив, что этот жест не распространен среди гномов, я мысленно чертыхнулся про себя и опустил ее. «Спасибо». И отвернулся. На душе лежала тяжесть. Я привязал принцессу к своей телеге, слава богу, она не устражала, а сам пошел рядом, иногда посматривая на нее. «Придется простудировать учебники. Вдруг что умное пишут?» Потянулись длинные дни путешествия. Я не давал себе отдыху. Постоянно, как только выдавалось время, тренировался. На привалах Леон давал мне уроки владения мечом. Вначале мышцы болели зверски. Впрочем, недолго. Реакция у меня за долгое время тренировок стала достаточно хорошей. Скажем так, выше среднестатистической. Это в обычном состоянии. Как-то раз Леон попросил меня встать против него с шестом. Вот тут я хорошенько удивил его. Вначале он просто не мог приблизиться ко мне на расстоянии удара, но все-таки через некоторое время за счет своей реакции и быстроты смог подобраться и обозначить ранение. Меня это расстроило. Тогда я предложил ему погодить маленько. Смешно в бою просить противника подождать. И начал выполнять медитационный комплекс, в результате которого смог войти в транс. Вот тут-то я и погонял Леона. Причем умудрился выбить у него из рук мечи. Кстати, чтобы не сточить мечи Леона своими с молекулярной заточкой, Втихаря, когда он спал, еще на всякий случай обработала его усыплялкой. Я укрепила их. Правда, заточку не стал ему делать, чтобы он не удивлялся внезапно возросшей остроте. Нечего ему. Он с обычными творит чудеса. Леон поначалу не давал мне выходить против него с мечом, а только с палкой, выполненной в форме меча. Но через несколько дней меч перестал быть просто куском железа в моей руке, и со стороны я уже не казался новичком. Но вот носить его я так и не привык. Как-то неудобно, когда сбоку болтается такая хреновина. Попробовал приспособить меч к спине. Ничего так. Носить нормально. Но вытащить из ножен не хватает длины руки. В общем, по большому счету, меч мне мешал. В конце концов, видя мои мучения, Дортман, который оказался в прошлом неплохим кузнецом, поковырялся в своих запасах, что-то там постучал молотком и сделал мне такую классную штуку. Он прикрепил ножны к зафиксированному на ремне держателю, внутри которого с небольшим натягом они могли двигаться. Если взять за рукоять меча одной рукой, а второй потянуть вниз за ножны, то их хода как раз хватало, чтобы освободить оружие из-за спины. Правда, потом несколько геморно было возвращать ножны в начальное положение в держателе. Но Дортмун обещал что-нибудь придумать. Я же сразу радостный такой. Попробовал выхватить меч из-за плеча. Идиот. Хорошо хоть голову себе не отрезал. Зато остался без волос, собранных сзади. В общем, очень повеселил гномов. А вот с принцессой... У нас сразу установилось взаимопонимание. Лошадка оказалась спокойной. Меня она сразу посчитала за хозяина и других к себе не подпускала. От знакомства с копытом принцессы Леона спасла только его исключительная реакция. Ну и я потихоньку осваивался на лошади. Все правильно написано в книгах. Первые пару дней я себе чуть все свои шары не стер и ляжки с внутренней стороны. Благо к утру все проходило. Все-таки хорошо иметь ускоренную регенерацию. Да и принцесса, словно читала мои мысли. и реагировала на мои малейшие попытки изменить направление движения. Каждый день я вспоминал Дрихтмана добрым словом. Как-то на одном из привалов молодые гномы затеяли возню. Двое из них поспорили и стали бороться. Интересно, они тут борются. Эти двое просто пытались завалить друг друга грубой силой. Именно так мне сначала показалось. Однако, увидев красивый бросок, проведенный одним из гномов, я несколько изменил свое мнение. Чем-то это напомнило мне спортивную борьбу некоторых малых народностей у нас, когда пара схватит друг друга за пояса и пытается повалить. Остальным гномам это зрелище доставляло удовольствие, судя по их крикам и подбадриваниям борющихся. Увидев неподдельный интерес на моем лице, Дортмун, оказавшийся рядом, спросил. «Что, нравится? Или думаешь, небось, неблагородно? Без оружия это?" Он довольно гладил свою бороду, наблюдая за борьбой. «Да нет», — ответил я. «Я и сам люблю это дело». Мне вдруг действительно захотелось попробовать побороться с гномом. Дортмун с любопытством посмотрел на меня, потом что-то, видимо, сообразил и хмыкнул. «Хм, ну что ж, может покажешь этим олхам, как борются у вас? Пожалуй, я даже поставлю на тебя пару монеток». Гномы, услышав, что я буду бороться, радостно загомонили и стали делать ставки. Ну а я, раз уж назвался груздем, полез в кузов. То есть снял с себя амуницию, помахал руками-ногами, чтобы разогреть мышцы и суставы. И сказал хитрому гному, «Чур, треть выигрыш моя!» И ухмыльнулся. «Ты так уверен в себе?» Его вопрос прозвучал уже мне в спину. Я не стал отвечать. Как я понял из того, что увидел, сложной техники у гномов в борьбе нет. Ставка больше делается на силу и выносливость. Ну и несколько приемов. Конечно, некорректно делать выводы на таком малом количестве наблюдаемого материала. Сила у ребят есть. Может, даже и меня согнут. Просто не надо попадаться в их захваты. Если попаду в замок, мне кранты. «Ну, кто хочет комиссарского тела?» Не очень громко по-русски пробормотал я слова из фильма «Столетней давности», на который как-то наткнулся в сети. К счастью, меня не услышали. Эти двое теперь выясняли между собой, кто будет со мной бороться. В итоге определились, слава богу. Парень встал напротив меня и окинул добродушным взглядом. «Все-таки гномы относятся ко мне хорошо, учитывая то, что я для них сделал». Я так и решил уточнить. «Каковы правила?» Я оглядел противостоящего мне гнома. Крепкий парнишка, на голову ниже меня, но значительно шире в плечах. Рядом с ним я, прямо скажем, не выгляжу. На голом теле кожаная безрукавка, которая смотрится на нем просто офигительно. Я позавидовал. На мне бы это выглядело смешно. Мой противник, кажется, его звали Громом, ухмыльнулся. Правила простые. Не кусаться, глаза не выкалывать, по шарам и голове не бить. В общем, чистая борьба. Я кивнул, соглашаясь. Начинайте уже! нетерпеливо издалека крикнул Дортман. Гром сразу же кинулся ко мне, протянув руки, чтобы схватить за одежду. Что странно, на мне майка, которая не очень подходит для захвата. Я спокойно стоял, ожидая грома, потихоньку выдавливая из себя все посторонние мысли. Кстати сказать, в неглубокий транс мне уже удавалось входить достаточно быстро, в отличие от боевого, при этом я почти не вываливался из реальности. До сих пор не понимаю, как у меня получается действовать в боевом трансе. Ведь реальность становится калейдоскопичной, с пропусками кадров. Такое ощущение, что в этом состоянии тело живет своей жизнью. Конечно, это не так, но тем не менее. После событий на дороге я сначала боялся входить в боевой транс, помня странную ситуацию с попыткой вселения в меня. Однако ничего не случилось, когда я под контролем умника все-таки вошел в него. После этого у меня и возникла мысль о магическом фаерволе, но об этом ниже. Так вот, в неглубоком трансе я практически не теряю способности мыслить. Но все посторонние мысли отсекает начисто. В таком состоянии субъективно течение времени как бы замедляется. Возможно, мозг переходит в режим ускоренной обработки данных. Не сильно, но достаточно, чтобы кроме постороннего реагирования на события, я еще мог их и анализировать. А может предвидеть? Наверное, поэтому, когда руки гнома были уже в непосредственной близости, я понял его задумку. Он просто решил схватить меня в охапку и задавить своей массой и силой. Подхватив протянутые руки снизу под локти, я чуть отшагнул вправо, выполнив левой ногой переднюю подсечку, одновременно заворачиваясь влево и протягивая руки гнома дальше по ходу движения. Одно время, когда я еще ходил на тренировки, мой напарник намного опытнее меня тогдашнего. Для смеху постоянно валил меня этим приемом. Что бы я ни делал, как бы ни подготавливался, он спокойно и не торопясь бросал меня одним и тем же приемом. что неимоверно меня бесило. С тех пор немало воды утекло, и эту науку я усвоил очень хорошо. Гром просто перевернулся в воздухе и хлопнулся всем своим весом на спину. Гномы загомонили, стали обсуждать произошедшее. Я протянул руку Грому и помог ему встать. Тот немного покряхтел, потер спину и, улыбнувшись, проговорил. «Как ты меня? Давай еще!» Я кивнул. Теперь он стал осторожней и через некоторое время все-таки подловил меня. Попытавшись разными способами взять меня в захват, тем самым дезориентировав, он просочился ко мне за спину, плотно прижал к себе, обхватив своими ручищами поперек тела, и провел классический бросок извольной борьбы через себя назад, при этом чуть не сломав ни шею, когда я встретился с землей. Еще где-то с полчаса на ринге происходило противостояние разных стилей борьбы. Мы учитывали свои предыдущие ошибки и не давали друг другу выполнить повторно один и тот же прием. Каждый раз кто-нибудь из нас показывал что-то новенькое. Мое мнение о примитивности гномей борьбы растворилось в реальности. Кстати, в портере, по молчаливому согласию, борьба прекращалась. О ставках уже давно забыли и просто наслаждались красивым зрелищем. В конце концов мы оба утомились и, обнявшись напоследок, пошли отдыхать. После этого случая гномы еще сильнее зауважали меня. О с вас и я поговорил в первый день нашего последнего рывка к столице. Этот разговор определил мои дальнейшие планы, но по порядку. Вечером на привале с ночевкой я подгадал момент, когда он остался один за своим костром. Для них с Доркуном разводили отдельный. И подошел. «Разрешите?» – вежливо спросил я. Васа поднял задумчивый взгляд от костра и, щурясь, посмотрел на того, кто отвлек его от размышлений. Медленно кивнув, он снова перевел взгляд на огонь. А я почувствовал себя несколько неуверенно. В таверне он вроде бы сам искал встречи со мной, а сейчас реагирует как-то странно. Постояв еще пару мгновений, я вздохнул и уселся напротив гнома. Некоторое время мы сидели в тишине, наблюдая за пляшущими языками пламени. Васа думал о своем, иногда подкидывая в огонь собранные для костра ветви. А я настраивался на предстоящий разговор. «Что ты будешь делать в столице?» Неожиданно спросил Васа. Надо сказать, что своим вопросом он здорово облегчил мне задачу. Я, честно говоря, не совсем представлял, как начинать этот разговор. «Это от многого зависит», — ответил я. Прямо посмотрев на него. Вот как! Васа бросил на меня заинтересованный взгляд. Отчего же? Не отводя от него взгляда, я спросил: Скажите, Васа, вы ведь состоите в гильдии магов? Гном медленно кивнул, ожидая продолжения. Скажите, я правильно понимаю, что все караваны сопровождают маги? Гном повторно кивнул: А какое положение в структуре вашего общества занимает гильдия? Васа перевел взгляд на огонь. У меня тоже есть к тебе вопросы. Неожиданно проговорил он. После твоего последнего вопроса, особенно. Ну как, палимся помаленьку. И почему же? Дело в том, Ник, что у гномов У вас сделал паузу, чтобы акцентировать то, что он скажет. А также у людей существуют гильдии магов. У остальных такого нет. И о таком положении дел, как о статусе гильдий, знают практически все. На орка, некоторые из которых этого могут не знать, ты не похож. Тем более на демона. С эльфами тоже ничего общего. Ты без сомнения человек, однако не знаешь таких элементарных вещей. Васа замолчал, по-прежнему не отрывая взгляда от огня. Ну что ж, пас у меня. Я пока не стал комментировать предположение гнома. Вы не ответили на вопрос. Васа пожал плечами. Ну что ж, расскажу. Не буду сейчас говорить, почему так получилось, но и у гномов, и у людей. Васа бросил на меня косой взгляд. Гильдии магов непосредственно находятся на верхушке власти. Однако магам в основе своей не особо интересна политика, поэтому у людей всем управляет король. Понятно, что он опирается на знать, дворянство, среди которых, если и есть маги, то не сильные. Самые сильные маги состоят в гильдии, без одобрения которой король мало что может сделать. Справедливости ради надо отметить, что мнения гильдии и короля практически всегда совпадают. И внешне выглядит все так, будто маги служат королю. В истории иногда бывало, что королем становился маг. Но такое случалось всего несколько раз. Васа отхлебнул из кружки, чтобы промочить пересохшее от разговора горло. У гномов же король является архимагом. И гильдия магов, по сути, управляет нашим обществом. А как же не любовь магов к политике? Перебил я. Васа усмехнулся. Когда главой государства является архимаг, «Не особо возразишь». Васа замолчал, задумавшись. «А у остальных? С этим как обстоит дело?» Не удержался я от вопроса. «Пока Васа выдает информацию, надо пользоваться». Гном вздохнул. «У меня дома большая библиотека. Если пожелаешь, можешь пользоваться ею». «Хм, это, конечно, хорошо, но мы еще не договорили». И все же, гном подбросил ветки в костер. «Если коротко, то у гномов магами являются шаманы». «Но они...» Подчиненный вождям. Единого вождя у них сейчас нет. Периодически орки устраивают между собой резню, когда появляется кто-то, желающий стать вождем всех вождей. Вот и сейчас в степи неспокойно. Может, снова появится такой желающий. Равнодушно закончил про орков Уаса. Эльфы. Практически все. В той или иной степени являются магами. Сильных, конечно, не так много, но на бытовом уровне магией владеют все. А Демоны. Подтолкнул я гнома, заметив, что он о чем-то задумался. Демоны. Да, демоны. У них все просто. Вообще, демонов по сравнению с другими не очень много. Наверное, поэтому, да еще и из-за их характера. Их общество состоит из двух слоев. Маги, которые наверху. И немаги, служащие первым. Странно. А если в семье магов родится немаг, то что? А ничего. Без сожаления дают в специальные школы. Вообще, лучше родиться не магом в семье не магов, чем в семье магов. Почему? Удивился я. Ну, семьи не ведь тоже обладают каким-то положением среди таких же, как они. А в школах, куда они отдают своих детей, из них готовят разных нужных обществу демонов-рабочих. Ну, воинов не магов тоже. Да по-разному бывает. Они учитывают способности своих демонят. чтобы получить от них максимальную пользу. Некоторое время мы сидели в молчании. А драконы? Вдруг вспомнил я еще одну расу. А что драконы? Удивился Васа. Про них вообще мало что известно. Нет, иногда они появляются у нас. Я не знаю зачем. Но как у них там все устроено, я не знаю. Просто не интересовался. Есть у меня один знакомый драконолог. Вот он о них знает все. Вернее, поправился Васа. Все, что о них вообще известно. Я ответил на твои вопросы. В какой-то мере, сказал я. Для начала достаточно. Глядя на пляшущие языки пламени, я задумался, переваривая информацию. Да, очень интересно. А еще интереснее посмотреть на них вживую. Выберусь отсюда. Такой фильмец можно скомпоновать. Закачаешься. Я мечтательно улыбнулся. Ну так как насчет твоих планов? Напомнил мне Васа. Вот блин. «Скажите, Васа, я правильно понял, что вы, как представитель власти, по приезде в столицу должны будете поставить в известность соответствующие органы обо всем, что произошло с караваном?» Признаться, чтобы получить ответ на этот вопрос, я и затеял весь разговор. «Ах, вот что тебя беспокоит!» Протянул Васа. «Тебе есть что скрывать?» «Скажем так, мне бы не хотелось привлекать внимание к моей персоне». Я внимательно отслеживал реакцию гнома, а тот задумался. Через некоторое время он кивнул своим мыслям и сказал ты прав любой маг сопровождения является еще и глазами и ушами гильдии но я могу пообещать что распространяться о тебе не буду надо только поговорить с дортманом чтобы он сказал своим держать язык за зубами полностью скрыть твое появление не удастся да и не нужно все равно кто нибудь проговорится но при уменьшить твое участие думаю можно честно говоря я удивился что у Аса Можно сказать, сразу схватил ситуацию и согласился помочь. Сильно удивился. Однако, у вас еще не закончил. Вообще, есть способ сделать так, что большая часть вопросов к тебе просто отпадет. Какой же? Официально стать моим учеником. В этом случае, отвечать за тебя, буду я. И все вопросы сначала будут задаваться мне. Разумеется, это не касается эльфов. Если вдруг они найдут тебя. Вряд ли они будут действовать официально. Но почему? Почему вы готовы пойти мне навстречу? Васа грустно усмехнулся. Просто ты спас мне жизнь. Я хоть и не особо дорожу ею, однако у меня есть еще кое-какие незавершенные дела. Да и интересен ты мне. Больно магию интересную используешь. Ни под одну из известных мне не подходит. Надеюсь на встречную любезность с твоей стороны. Ну что ж, надо подумать. Надеюсь, он искренен. Я заметил приближающегося к нам Дортмана и встал. Сейчас уже поздно. Продолжим разговор завтра, если вы не возражаете. Васа проследил за моим взглядом и кивнул. Спокойной вам ночи. Попрощался я и удалился.